Глава 30. Стандартные вопросы. Сложнее всего оказалось сопроводить его домой. Брат решил во что бы то ни стало выяснить, чем я занимаюсь. Подкупить его десятком дисков с играми в придачу к новогоднему подарку не удалось, угрозы тоже не действовали. Пришлось обратиться за помощью к маме. Я позвонила ей из ванной и намекнула, что Егор мешает мне готовиться к вечеру. Судя по тому, с какой скоростью брат вылетел из моей квартиры, мама делала на предстоящий ужин большие ставки. Мне же мой собственный план нравился всё меньше и меньше, но отступать было слишком поздно. К сожалению, все девушки учились в разных учебных заведениях, на самых непохожих специальностях от экономики до дизайна. Как и рассчитывала, благодаря полученной от попаданца информации, я без труда отыскала номера семей погибших девушек. Сверившись с криминальной хроникой, я определила, из какого именно участка в Сочи им уже звонили. Оставалось надеяться, что платная услуга на сайте не окажется обычным интернет-разводом. Только подключив её, я сообразила, что в одиночку никак не смогу это проверить. Все старые телефоны я раздарила родственникам, а значит, позвонить на свою же симку не получится. Пришлось ещё раз побеспокоить брата. Беднягу в честь прихода гостей заставили убирать комнату. Вместо привычного "чего тебе?" он ответил насторожённым "алло". На экране его, а точнее бывшего моего шестого айфона, высветился незнакомый иногородний номер. Когда всё было готово для обзвона, я впервые задумалась, о чём буду разговаривать с родственниками погибших девушек. Начать нужно со стандартных вопросов. Интересно, а что спрашивают в таких случаях полицейские? Наверняка интересуются, были ли признаки суицидальных наклонностей в прошлом. Кому, если не мне, их знать? Нет, я никогда не планировала себя убить. Наоборот, даже в самых кошмарных ситуациях мне хотелось жить. Просто когда мой брак покосился, как дом на осевшем фундаменте, я пошла искать причину в психологический институт. Первых двух курсов оказалось достаточно, чтобы понять: проблема наших отношений не в том, что я не умею поддерживать контакт с мужем, а в том, что он хочет трахать других женщин. Учёбу я заканчивала заочно, но это не помешало кое-каким знаниям осесть в голове. Надеюсь, сегодня они мне помогут. Убедившись, что хотя бы знаю, с чего начать, я набрала номер. К телефону подошёл отец Марины Николаевой, предположительно первый жертвы маньяка. "Константин Владимирович, не могли бы вы ответить на пару вопросов?" выдав заранее сочинённую легенду, спросила я. Могу, конечно, только что это теперь даст. Я понимаю, вашу дочь это уже не вернёт, но возможно, поможет предупредить подобные случаи в будущем. Тогда спрашивайте. Получив согласие, я перевела дух и подошла к окну. Старичок Ясень, последние полгода прикрывавший меня от посторонних глаз кружевом из листьев, окончательно облысел. А ведь ещё только конец октября. По зимнему одетые люди сновали туда-сюда вдоль замощённого брусчаткой тротуара, то и дело заныривая в двери универмага. Мужчина в тёмно-синем пуховике замер прямо напротив моих окон и, как мне показалось, поднял голову. Поёжившись, я отступила обратно в глубь кухни. Давайте поговорим о Марине, постаралась сосредоточиться на разговоре. Вы можете назвать свою дочь великодушным человеком. Она была замечательная, очень добрая, заботливая. Бывало, чтобы она делилась с кем-то своими вещами? Вот уж нет. С детства она за свои игрушки горой стояла. Однажды нас с её мамой даже вызвали в садик, сказали: "Забирайте свою драчуню". Другая девочка взяла поиграть её куклу, так Мариночка пока отнимала, заехала ей этим пупсом в глаз. Мужчина рассмеялся. Даже негативные воспоминания о времени, когда его дочь была живой, теперь превратились в радостные. А перед её смертью вы не замечали, чтобы она раздаривала подругам одежду, украшения или коллекции? Последние 2 года мы с ней только по телефону общались. Да на каникулы она домой приезжала. Много вещей Марина отдала перед отъездом в университет. Вообще, житьё всё с собой не возьмёшь, да и надо ли? Сочи это же не наша глухая провинция, там тряпочки с рынка не поносишь. Она собиралась в большом городе новые вещи купить. Жизнь заново начать. На этот раз до меня донеслись всхлипывания. Не зная, как перейти к делу, я продолжила. Бывало, что в телефонных разговорах ваша дочь жаловалась на какую-нибудь боль, произносила фразы вроде я не могу это больше терпеть. Нет, что за странные вопросы? Она всегда была здоровой, выносливой девочкой. И психологически у неё никогда не было депрессий. А у кого их не бывает? Я имею в виду не просто плохое настроение, а затяжную хандру. Может быть, вы замечали резкую потерю веса, нежелание следить за собой, необоснованную агрессию? Слушайте, к чему вы клоните? Хотите спросить, были у неё раньше попытки самоубийства или нет? Тогда так и спрашивайте. Ваш предшественник обошёлся без лишних прилюдий. Так что не тяните резину. Простите, я не хотела, знаю я, чего вы хотели. Обвинить во всём мою девочку, сказать, что она была психическая, сама на себя руки наложила, ничего подобного. Не было никаких попыток, ясно вам. Так, и запишите. В трубке раздались три коротких гудка.